Глава 4. Ночь со вкусом сметаны. На улице уже давно стемнело, и в главном зале стало пусто. Стоявшая на стойке масляная лампа была для Лилайны единственным источником света. Бина просто бросила её с десяти на водяной грязный пол. К этому моменту Лила уже сильно устала. У неё болели руки от работы, но совесть не было всё бросить, поэтому она, подвязав платье, теперь не стесняя, обнажённых ног Позавала на коленках по уже отмытому полу, перетягивая за собой ведро и безмолвно ругаясь. ей казалось, что муж её просто бросил, и это было самым наглым издевательством из всех возможных. Когда он объявится, я ему всё скажу, решила она, долго выбирая эпитеты для характеристики своей усталости и его дерзости. Кто-то тихо прошёл по залу. Она слышала, как под скриповый пол исспешно обернулось Антрах, спустившись по лестнице вниз, подошёл к ней поближе, выставил один из стульев и сел, скрестив руки у груди, внимательно за ней наблюдая. Лилайна моргнула от такой наглости и тут же с ужасом заметила, что на нём чистая рубашка без единого пятнышка. "Тебе ещё много?" спросил он так спокойно, словно они сидели в кабинете, а она разбирала скучную почту. "Долго. Выметайся отсюда", шикнул на него Лилайна. Ей хотелось закричать, но воспитание не позволило шуметь среди ночи и будить ни в чём не повинных людей. "Мне неджа, посмотри, как ты вертишь задом", спросил Антрак совершенно серьёзно. Лилайна молча встала, закрыла нами глаза и стремительно подойдя к нему, что было сил вряжала ему тряпкой по лицу. Антрак закрыл нами глаза, выдохнул и спокойно ответил: "Понял, пойду поменяю воду". Ему хотелось пошутить о песке на своих зубах после такого удара, но он всё же сдержался, напоминая себе, что женщина не виновата в его собственном дурдом настроении. Встав на ноги и положив ей руку на плечо, он спокойно добавил: "Посиди пока на крыльце, я вернусь и помогу тебе". Лилайна, не ожидавшая такой перемены, почувствовала себя виноватой, но ничего не успела сказать, только проводила мужа взглядом. Ей пришлось признать, что она просто зла и измотана. шлёпнул тряпку на пол и вытизал антиракс. Ночь была тихой. Казалось, весь мир спал, пока в высокой траве на другой стороне дороги бродил ветер, шуршая тревожно насекомых. Плеск воды в стороне и скрип колодезного механизма заставил молодую женщину закрыть глаза. Она хотела снова разозлиться, но не смогла. А когда антиракс поставил ведро и сел рядом, она его все одарила его нежным взглядом. "Устала?" спросил он и едва заметно улыбаясь. очень искренне призналась Лилаина. Ей казалось, что её руки и ноги стали неподъёмно тяжёлыми. "Давай тогда я сам всё домую", совершенно серьёзно сказал мужчина. Он хотел уйти, но Лила поймала его за руку. "Ты умеешь мыть полы?" удивлённо шёпотом спросила она. "Странный вопрос. Если есть помещение, в которое нельзя заходить даже тебе, то кто же моет в нём полы, если не я?" с насмешкой спросил мужчина. "Ты про лабораторию?" «Почему, кстати, туда никому нельзя?» — спросила Лилайна, пользуясь моментом, понимая, что он нас снова забудет, если не спросит прямо сейчас. «Если там хоть что-то окажется не на своем месте, я разозлюсь и всех убью», — совершенно серьезно ответил мужчина. «Давай не будем об этом сейчас, нас могут услышать». Лила, понимающая, кивнула, но руку мужчины не отпустила напротив, сжала рукав рубашки. Ей очень хотелось, чтобы он посидел здесь с ней. Видимо, чувствуя её порыв, Антракс замер и вновь заговорил: "Не волнуйся, завтра будет легче. Я договорился с одним торговцем, мы с ним вместе отправимся на Рисмер. Ему не хватает сильных рук для погрузки, и нужна женщина, которая сможет присмотреть за его шестнадцатилетней дочерью. Думаю, ты легко сможешь вести с ней беседы на шведские темы". "А ты?" "Я буду рядом", спокойно ответил мужчина, явно не понимая её тревог. Лилайна, смитившись с собственного нежелания с ним расставаться даже в таких обстоятельствах, отвернулась и даже отпустила его, но мужчина остался. Понимая это, она вновь заговорила, стараясь казаться обиженной. А что это ты вытворял сегодня перед хозяином? Что я вытворял? спросил штарец, искренне не понимая, о чём речь. Я про все эти странности в голосе, это не уверенность, а это выходка с монетами. Фу. Это было мерзко. Антракс не ответил, глядя на нее. «И эта пуговица...» «Зачем тебе вообще пуговица?» Она взглянула на него, буквально требуя ответа. «Это талисман», — спокойно ответил Антракс. «В Су не верят, что надо хранить что-то от матери. Тогда это будет защищать». «У Фудиена была эта пуговица, и он отдал ее мне, потому что от моей матери ничего не осталось». Он говорил спокойно, почти равнодушно, но смотрел не на нее, а в темноту на другой стороне дороги. «Ну давай, родимая, давай!» — в ночной темноте донесся до них умоляющий крик какого-то мужчины, убеждавшего лошадь двигаться вперед. В тусклом лунном свете они видели, как его телега, покачиваясь, миновала развилку и двинулась туда, откуда они сегодня пришли. «Житель деревни», — предположила Лилайна едва слышно. «Скорее всего», — пробормотал он трех, «с другой бы наверняка заехал сюда». Да, если у него нет денег, Антраксус усмехнулся. Хозяин этого места поклялся построить постоялый двор на перекрёстке, помогать всем в обмен на труд и даже завещать это своим детям, если выживут во время эпидемии в Нурбе. Вот он и выполняет свой обет, и даже это место называется просто Постоялый двор именно по этому. Мне повезло услышать эту историю снова, а внучка нашего спасённого явно тебя пожалела. Лил дохнула, потом, опомнившись, спросила: "Но ведь в долине не было эпидемии уже лет 30". "Этому местоу уже за 30 мадам", сообщил Антрак с даже не улыбнувшись. "Смешно, что я эту историю знаю с двух сторон. В той эпидемии в Норвегии людей спасал Фудиен. Это было начало его славы". Лилейна невольно усмехнулась. "И этот человек, наверное, сыграл немалую роль в его известности. Возможно, Они немного помолчали, а потом Лилайна вспомнила, что так и не получила ответа на свой вопрос. Так что это было в кабинете, что? Она внимательно изучила мужчину взглядом. Раздражает, после недолгого молчания спросил Антракс. Да, едва слышно признала Лилайна, почему ты опасаешься этого признания? Ясно, отозвался мужчина и встал. Что ясно-то? Ты терпеть не можешь слабых, неуверенных в себе мужчин. Тичка. — сообщил ей антракт с тоном врача, озвучившего смертельный диагноз. Он скрылся за дверью, а она осталась на крыльце. Его слова окончательно сбили ее с толку. Она запоздала поняла, что в гениальной голове ее супруга завелась какая-то глупость, а она ее не заметила. Оставалась дождаться его на крыльце, а потом поговорить уже иначе. Идти и мстить ему за виляющий зад ей уже не хотелось, но она с радостью отмечала, что ей нравится прохлада этой ночи, и пласк как от клюков у лампа подвешенная на крыльце она невольно вспомнила как рассказывала бина об этом месте люди останавливались здесь чтобы отдохнуть потому ночью становилось тихо древняя легенда гласила что в этих зелёных холмах с одиночными кустарниками можно исчезнуть навсегда потому здесь и нет городов она даже говорила что её дед привёз сюда сарай на телеге и жил в нём с рабочими чтобы не пропасть в темноте Но Лилайна в эти сказки не верила, подозревая, что здесь, если и есть какая-то беда, то имя ей дикий хищник, а не проклятие древних. Пока она сидела так размышляя о легендах, на крыльце вновь появился Антракс. Бросив тряпку на перила, он вылил воду в траву прямо у скворца и вновь сел рядом. Всё, можно идти спать, прошептал он очень тихо. Главное, под крышей, невольно прошептал Лила в тон своим недавним размышлениям. Ты же знаешь, что здесь по слухам нельзя спать под открытым небом. Антаракск криво улыбнулся. Знаю, но в добромше, в той деревне мимо которой мы проходили, есть другая история на эту тему. Там верят, что раньше на этих землях жил подземный змей, который выходил ночами на охоту и пожирал людей. А когда река обмелела, то и змей погиб. Эта версия кажется мне правдоподобной, но пока останки этого змея не будут найдены, я в неё не поверю. Только теперь он посмотрел на жену, скользнул взглядом по её голым красным коленкам, поднялся вверх и улыбаясь заглянул в её сияющие глаза. Ты платье так и не развязала, сказал он мягко, явно не собираясь шутить на эту тему. "Забыла", прошептала Лилана, смущаясь и стала развязывать узел, но у уставших рук не хватало сил даже на такую мелочь. Антрак, приблизившись, развязал юбку. Она хотела сказать спасибо, Но глядя на его правую часть лица, невольно сказало совсем другое. У тебя щека треснула. Антракс сразу ощупал замазанную щеку. Под скулой действительно была трещина, но скользившая вниз. В этом не было ничего удивительного, поэтому он только махнул рукой. Прежде чем спать, ему ещё нужно было всё это снять, побриться и замазать вновь, чтобы утром не превратиться в забавное чудовище со щетиной на одной щеке и трещинами на другой. Лилайна внимательно наблюдала за ним. Она всегда любила его задумчивый взгляд, направленный словно на себя самого. Его рука так и застыла на щеке, а ей казалось, что рядом сидит самое невероятное, непостижимое существо, мыслящее не так, как все остальные. Ей хотелось бы понимать его хоть немного. Она хотела знать, почему он так задумчив, почему так странно себя ведёт. Что он делал весь этот день, и кто успел отстирать его рубашку? Только ничего этого она не смогла спросить, и, опасаясь затянувшегося молчания, тихо призналась. — Я кушать хочу. Антракс, наконец, убрал руку от лица и улыбнулся. — Это решаемо. Он встал, торжественно шлепнул тряпку в ведро и, забрав его с собой, поспешил куда-то по двору. Лиллайна сначала растерянно моргнула, потом пошла за ним следом, отмечая, что сил у нее совсем уже нет. Они дошли до одной из пристроек, к самой маленькой примыкающей не к дому, а к длинной узкой конюшне. В этом маленьком помещении не было ничего, кроме одной огромной копны сена. Антракс поставил ведро в угол, там же, как и задеси его мешок и посох, а потом спросил: "Ты так сможешь уснуть или тебе лучше подстелить плащ?" "Не знаю", искренне ответила Лило, с трудом представляя, как на этом можно спать. Когда-то давно, оказавшись в руках работорговцев, ей приходилось спать на полу. Но даже тогда она опускала голову на колени своей фрейлины и плакала, пока не лишалась чувств. Тогда она была маленькой и могла только себя жалить. Теперь она считала себя совсем взрослой, но немножко пожалеть себя и всё равно хотелось, особенно от того, что ноги больше не хотели стоять. Антракси не стал комментировать её замешательство и подгонять её, а просто шагнул к выходу. Подумай, а я добуду да что-нибудь поесть. А можно? удивилась Лила, вспомнив, что все давно спят. А кто мне запретит? спросил он траксу в темноте ночи и вновь прошёл к дому. Он был здесь уже в третий раз, но не боялся разоблачения просто потому, что в прошлый раз его как Вильяна здесь никто не узнал. Ничего удивительного в этом не было, слишком много людей проходило мимо этого места. Оба раза он был при деньгах, никому не спасал жизни, даже не шумел. да и теперь старательно не привлекал внимание, строя из себя жертву войны, которую в действительности сам и затеял 2 года назад. Это была политическая необходимость, а теперь стало логическим объяснением для шрамов на его теле. Следы от огня в разных культурах относились по-разному. Кто-то даже считал их доброй меткой, но сам Антрак с ненавистью разговаривал на эту тему. Ребенком пострадал в пожаре. Больше никому знать не следовало. Даже своей жене он не рассказывал, как все было на самом деле. Не догадываясь, что Танни спрашивал лишь потому, что его болтливый брат давно рассказывал ей все. Он и сам не знал, почему начал думать о собственных ожогах, заходя на кухню. Видимо, острая потребность спрятать лицо давала о себе знать. «Может, стоит снова завязать, и все?» — спрашивал о себе Танни. Но тут же вспомянул отца, который говорил, что прятаться вечно просто невозможно. Нервно дёрнул головой, стараясь вышорнуть из головы лишние мысли, Антраксо сосредоточился на насущных делах. Осмотревшись, он задумался, а потом, заметив два глиняных горшка, перевязанных сверху трепичными лоскутами, заглянул в оба. Затем, найдя деревянную ложку, попробовал густое содержимое одного из них. Довольно хмыкнув, он быстро закрыл один горшок трепицей, как было прежде, а во второй плюхнул ложку, намеревя сточить её вместе с горшком. Кусок яблочного пирога, остывший и не такой мягкий, как пару часов назад, он завернул в трепицу, а потом замер, словно сомневаясь. Всё же это путешествие дорно повлияло на его настрой, а он и сам не мог толком объяснить почему. Положив на стол золотую монету, он быстро вышел через маленькую дверцу на задний двор и поспешил в сарай. Лилайна всё же разместилась прямо на сиене, и ей показалось это даже забавным пытаться забраться на это колючеподатливое бесформенное сооружение. К приходу мужа она лежала и смотрела в дощатый потолок. Он был настолько небрежно сделан, что в щели между досок она видела звёзды. "А я когда-то обещала тебе рассказать о звёздах", прошептала она, садясь Да, было такое. В Вавилоне расскажешь. Там, говорят, небо ближе, хотя, судя по всему, земля там действительно выше, чем в Уштари или в долине. ответил мужчина, устраиваясь рядом и протягивая ей свёрток с куском пирога. Это как? спросила Лилайна, разворачивая пирог. Она была такая голодная, что даже не заметила, что золотистая корочка стала твёрдой. Зато она не могла не заметить кисловатый вкус мягких яблок с нотками корицы. Это было самое вкусное, что она ела сегодня, потому она закрыла от удовольствия глаза, забывая о своём вопросе. Самауидиш ответил он так: "А сейчас попробуй это". Он протянул ей ложку с чем-то густым и белым. Женщина, спешно доживав пирог, охотно попробовала эту массу и растерянно замерла. Это было что-то жирное, сладковатое или даже солоноватое, она сама не понимала, но очень густое и нежное. — Что это? — растерянно спросила она, понимая, что ничего подобного она прежде не ела. — Сметана, — улыбаясь, ответил Антракс. — Что? — переспросила Лилайна. — Скисшее молоко, — смеясь, ответил Антракс. — Что? — гневно воскликнула Лила, не понимая, шутит он или нет, но, в виде его открытую улыбку, не смогла даже обидеться. Слишком редко он так улыбался. Конечно, в королевском замке Рокрена никто не делал сметану, она была там просто неуместно. В Рейне сметану можно было найти в нескольких деревнях, а в Мэри в любой деревне. Тут её любили, и Антраксо это знал, потому и улыбался, глядя на недовольно дрогнувший носик своей птички. Сметана получается, если молоко правильно прокиснет, сообщил он наконец. "А тебе не понравилось?" "Понравилось", шупнул Алилайна и бодро откусила кусок пирога. которая от жадности и аппетита держала двумя руками. Антракс же, махнув пальцем в глиняный горшок, нарисовал им линию на изящнейшей шее своей супруги. Та вздрогнула на миг, но не успела даже проглотить пирог, чтобы спросить, что он задумал, а мужчина уже целовал её в шею, собирая губами белую сладковатую массу. Он улыбался, скользя всё выше, целуя любимую за ухом и только затем отстраняется. Я люблю тебя, прошептал он едва слышно. Он говорил это редко. Так редко, что Лилайна даже вздрогнула, но тут же улыбнулась. Макнула палец в горшок, стоявший между ними, и коснулась его губ, а затем поцеловала. Теперь белая масса показалась ей сладкой, нежно сладкой. Отстраняясь, она сияла, словно ей сделали самый великий подарок на свете. Кажется, теперь я люблю сметану. Как думаешь, наш повар сможет нас ею порадовать, спросила она. Это едва ли можно было считать шуткой. Забрав горшок себе на колени, она довольно ела сметану деревянной ложкой в прикуску с яблочным пирогом. Не справится, уволим ответил он Тракс. Он хотел столько всего сделать, но не мог оторвать от неё глаз. Воспитанная королева сейчас была осущим ребёнком, искренним созданием с румяными щеками. Она очаровательно облизывала губы, откусывая огромные куски от пирога и жевала, раздувая щёку. Что, спросила она, понимая, что он на неё внимательно смотрит. Я неприлично себя веду? очень улыбаясь, ответил мужчина. А ты неприлично на меня смотришь, ответила она, показывая ему язык. Знаю, отвечал он, понимая, что в другой ситуации он не увидел бы её такой. Расправившись с пирогом, Лилай с радостью облизала ложку и посмотрела в горшок. Он был полон больше, чем наполовину, но ей казалось, что она просто лопнет, если съест ещё хоть что-то. В уставшем теле разливалось тепло. Стараясь подавить внезапную зевоту, она скривилась, а потом, опомнившись, всё же зевнула. "Ты сегодня настоящий герой", сказал он, трахза забирая у неё ложку и горшок. "Правда?" сонно пробормотала Лилайна, понимая, что её заключили в объятия и уложили в сено. Правда, ответил Антрэкс, осторожно убирая пальцем сметанную каплю с уголка её губ. Это хорошо, шептала она, улыбаясь. Силы у неё не было, и она уснула почти мгновенно. Радость, что с ней рядом любимый человек. Доброй ночи, птичка. Он поцеловал её в нос, а она внезапно поморщилась и отвернулась. Правда, тут же прижалась к нему спиной. Улыбаясь, Антрэкс обнял её за талию. можно было спать спокойно, ведь если любимый зад, прижатый к низу его живота, решит куда-то влезть, он узнает об этом первым.